Весь конец лунной четверти был заполнен неожиданной для многих суетой. Базар полнился слухами и сплетнями, а Грону подходили купцы и осторожно пытались выяснить, не собирается ли уважаемый Грон заняться торговлей. Грон вежливо менял тему. сначала следующей четверти вовсю заработала кузница Сайора. Немного окрепший гром вцепился в работу, как голодный пес в свежую кость. Дорн пропадал там целыми днями. Башидилмар, которому Грон постарался по мере возможности все объяснить, безропотно выкладывал золото. А по базару ползли слухи о том, что Грон собирает охотников. А Грон готовился и ждал. Наконец, однажды утром ворота отворились, и на двор медленным шагом въехал Сестрарх. Грон навели от ворот под конвоем двое реддинов, жрецов-воинов из храма Эора. Они считались крутыми бойцами и издавна выполняли обязанности охраны Базилиуса. Грон никогда не был во дворце и потому с интересом разглядывал великолепные колонны, золотую парадную утварь, шелковые занавеси и серебряные зеркала. Даже по меркам его прежнего мира дворец был великолепен и огромен. Они шли анфиладами комнат и поднимались по широченным лестницам. Наконец, преодолев, наверное, четыре десятка величественных лестниц и не менее сотни дверей, они подошли к высокой двустворчатой двери, украшенной особенно роскошной резьбой, и рядины остановились. Грон посмотрел в высокое стрельчатое окно с широким мраморным подоконником, окаймленной искусной резьбой по лазуриту. Редин стоящий со стороны окна, поймал его взгляд и положил руку на рукоять кинжала. Грон усмехнулся. Послышались шаги, и из бокового коридора вышел тучный мужчина в роскошной одежде, из украшенной золотым шитьем с насурмленными бровями и покрашенной хной бородой. Он окинул Грона быстрым взглядом, презрительно скривился и произнес тонким высоким голосом. «Десятник Грон?» Грон почтительно поклонился. «Да, господин». Мужчина сделал шаг вперед, внимательно оглядел одежду, принюхался, скривился и взмахнул рукой. Из-за его спины возник слуга с небольшой бутылью розового стекла. — окропи его! Слуга открыл бутыль и побрызгал на Грона. Придворный опять потянул носом и удовлетворенно хмыкнул, затем отступил и посмотрел Грону в глаза. — Ты предстанешь перед стратегарием. Молчать, отвечать на вопросы. — Стратегария именовать «блистательный». Когда отпустят, падешь ниц и покинешь покой спиной вперед. — Все ясно? — Грон кивнул. — Да, господин. Придворный с сомнением посмотрел на него, будто не веря, что до такого сермяжного типа могло что-то дойти с первого раза, потом вздохнул, призывая небо, в свидетеля того, что он сделал все, что мог, и повернулся к дверям. Навалившись, он распахнул их и громогласно возгласил «О, блистательный! Десятник Грон припадает к твоим ногам!» и шагнул вперед. Реддины чуть подтолкнули Грона и пошли рядом с ним. Стратегарием оказался мужчина лет сорока с завитыми белокурыми волосами, одетый в белоснежную тогу с вычурной золотой вышивкой по краю. Он лежал на канапе или не выживал персики, которыми была наполнена ваза, стоящая на маленьком столике под его рукой. Бросив на Грона равнодушный взгляд, он перевел его на придворного. Что там с ним? Он обвиняется в том, что имел возможность возвратить в казну рубиновый обруч, подарок Астарнту второму от венецкого царя, похищенный во времена Игиона III, но не сделал этого. Грон усмехнулся про себя. сестра Сестрарха решил принять такую версию. — Ну так пусть отдаст, — лениво произнес Сестрарий. — Это невозможно, Блистательный, — тот задумался. — А почему? — Он надол ее нищему, Блистательный, — Стратегарий хохотнул. — Милосердный поступок. — Но Блистательный это был... — Да ладно, — махнул рукой Стратегарий. — Что там предлагается? — Высылка в гарнизон. Охрана границ от северных кочевников. Штратегарий покачал головой. — За проявленное милосердие? Он окинул крепкую фигуру Грона заинтересованным взглядом. Придворный покрылся пятнами и судорожно открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. — Хочешь остаться в столице? Грон замер. Все висело на волоске. Но тут послушался вкрадчивый голос Придворного — — Решение одобрено мудрейшим юнонием. Стратегарий тут же потерял к нему интерес. — Что ж, парень, тебе не повезло. Он сонно кивнул придворному и вновь впился зубами в персик. Придворный возгласил. — Да славится мудрость блистательного!